Глава 47. седьмая. Стена отчаяния. Всё тело Дельфреда изъедали божественные мечи лорда Юи, измазанные проклятой слякотью, и он рухнул на колени, словно куклы, которой перерезали нити. «В заключение я прикончу тебя пламенем милосердия!» Глаза Эльдмейда спустили красное сияние, и упавший бог углубления загорелся бледным серебряным пламенем, проклятием, уничтожающим основу за минуту. У Дель Фреда уже не осталось сил на то, чтобы избежать проклятия бога Отца Небесного. «Ах да! Совсем забыл! Царь Загробного Мира! Если мы не развеем геги ге ге царя проклятий, то скоро все сгинем!» «Я уже приступил к этому!» – низким голосом сказал Иджис. Если посмотреть в его сторону, то можно увидеть, что он возвёл кровавые пограничные врата с каждой из четырех сторон и уже поглощил проклятую слякоть при помощи похорон в кровавом пруду. В кровавый пруд погрузилась лишь слякоть, оставляя желеобразные останки на земле, словно отфильтровывая их. Эльдмайд указал на них тростью, и они сами по себе поползли и стали собираться в одном месте. Он достал из цилиндра платок, взмахнул им разок, после чего тот удвоился в размерах. Затем взмахнул им еще раз, увеличив платок еще сильней, и, сделав его достаточно большим, покрыл им желеобразные останки. «Не хитрости, не трюков!» — сказал он и снял платок. обнажив восстановившегося царя алых надгробий Гелисириса. «Вот бы ты сам побывал в шкуре того, кто подыгрывает твоим фокусам! Живо приступай к работе! Даже такой мазохист может действительно отправиться на тот свет!» Неспособный перечить его приказом Гелисирис, принялся выгравировать вокруг магические символы магии порядка Джоасером. Эта формула требовала много времени и была очень хрупкой, но создать ее в небое достаточно легко. Эмперм диде. Использовал он это заклинание на геги геги чтобы поработить его. Хотя он и починил его, проблема оставалась то, что остановить проклятие не мог даже сам заклинатель. Однако Гелисирис мог ограничить движение проклятой слякоти. «Ах Иджис выставил вперед магическое копье. Его наконечник прошел сквозь пространство и пронзил находящегося в глубинах слякоти хирама Ха! Он изо всех сил тянул копье назад. и трубка Кайхерама вылетела с проклятой слякоти. «Янгал!» Воскресив его, он остановил условия активации проклятия. Царит еще смерти из загробного мира и Аллах Надгробия одновременно нарисовали на Кайхераме одинаковый магический круг. «Раэлянта!» Они ввели магическую силу и начали развеивать проклятие. С использованием магии снятия проклятия тремя из четырех злых царей, Геаги Гигел, Гегига -геги наконец утихла, и проклятая слякоть начала понемногу возвращаться внутрь тела Кайхирама. В соответствии с порядком бога Отца Небесного, царь тлеющая смерть Эльдмейт повелевает «Явитесь на свет десять порядков, богов-хранителей, что стоят на страже законов мироздания». Как только он бросил свой цилиндр, их количество тут же увеличилось до десяти, и из них сияющим дождем посыпалось огромное количество конфетти и ленточек. Появились маленькие девочки с длинными волосами и двумя посохами, богини-хранительницы регенерации Нутеллы Дахиана. Одна направила посохи на четырёх злых царей и окутала их исцеляющим светом. Остальные уже перенесли умирающих учеников и преподавателей и пронялись оживлять их своим порядком. Вдруг царь, тлеющий смерти краем магический глаз заметил черные частицы, череп, лежащего на земле жезла мудрости, застучал своей челюстью. «Пахнет жареным! Пахнет жареным!» Эльдмейд и Иджисом одновременно повернулись к обрушенной основной секции замка. Оттуда взметались бесчисленные черные частицы, «Вот-вот должно было активироваться заклинание Бена «Ха, ха ха Как это понимает царь загробного мира?» Эльдмейт указал Трости на исцеляемых учеников и учителей, и в следующем мигах окутал дым и телепортировал ему за спину. «Если бы я знал, то уже бы что-нибудь предпринял. Божий лик дель Фреда уже исчез. От него не осталось даже пепла. Странно. Очень странно и весьма загадочно. Ведь бог углубление так и сгорел в пламени милости и сгинул, так что...» Уголки Гупольдемейда приподнялись, словно он что-то понял. «Понятненько! Смерть побеждает углубление!» «Да, это так!» Раздался голос бога углубления, и груды обломков смело. Вместе со взметнувшимися черными частицами там показался бог углубления Дельфред. Его божий лик окутывали белые искры, в бездне его основы находилась магическая сила бога смерти. Иными словами, его постигла та же судьба, что и Нигита с остальными. «Ну и ну! Я-то думал, что боги не становятся марионетками-трупами, даже если их уничтожить. Но похоже, что ты исключение из этого правила». Смерть побеждает углубление. В соответствии с порядком фундаментального сада Круговорота, бог углубления Дельфред сильно подвержен воздействию полномочий бога смерти. Поэтому, приблизившись к погибели, он превратился в марионетку-трупа. Принёсшая гармонию две тысячи лет назад стена обратится в отчаяние. Дельфред нарисовал магический круг, из которого появился травяной шип бездны. Он направил его на свой божий лик и пронзил ему снова. «Бенаевн!» Чёрное сияние начало распространяться. «Остановите, остановите снятие проклятия. проклятия! Остановите! Остановите! Остановите! Остановите!», остановите! Раздалась проклятие хирама Три царя развеяли формулу Райлента. В следующий миг оставшаяся проклятая слякотка Херам распространилась и покрыла Бена Йон сверху, чтобы сдержать его. Не позволю. Иджис взял копье на изготовку, и четверо кровавых пограничных врат, возведенных для поглощения проклятой слякоти, закрылись. Магическое копье нацелилось на черное сияние. Кровавое магическое копье, секрет седьмой. Вытекшее из тела Иджиса кровь образовала пруд. Похороны в кровавом пруду. Кровавый пруд стал поглощать сияние, которое было на грани того, чтобы разом разрастись. «Эмперм Царь Алых Надгроби принялся рисовать магические символы Джоасеромом, чтобы починить Бенаевн. Однако Дельфред, выпустив божественный шип, мгновенно разрушил Джоасером, и все магические символы исчезли. Не обращая на это внимания, Гелисирис продолжил рисовать магические символы Джоасеромом, этим он хотя бы занимал богуглубление. Однако, даже подавляемые проклятые слякотюкой Херама и похоронами в кровавом пруду Иджиса, черное сияние все равно просачивалось наружу. Да, судят тебя милосердное пламя! Магические глаза царят леищей смерти окрасились красной, проклиная и сжигая дотла просачивающееся черное сияние. Стена разрушения, разделившая мир на четыре части, которая, даже при использовании магических сил героя Канона, Великого Духа Рено, богиня соседания Милетии, Эвансмана и Дельзагейда вынудила тирана-владыку демонов переродиться, отдав жизнь, чтобы активировать ее. «Противостоя четырем злым богам», — сказал Дильфред. «Теперь, став марионеткой-трупом, я достиг области, которая была вне моей досягаемости, из-за того, что я обладаю порядком углубления». Иными словами, факел на мгновение разгорается с новыми силами, прежде чем потухнуть, и нужно использовать этот свет, чтобы преодолеть затухание. Божий лег где Лифредо окутывал яркий свет, его пронзенная им самим основа стремительно приближалась к разрушению и испускала колоссальную магическую силу. Место пересечения углубления смерти, глубины бездны, где отнимается огненная роса, вероятно, сейчас божественные глаза глубин наблюдали это место, которое раньше он видеть не мог, так как являлся богом углубления, и смерть была вне его досягаемости. Магическая сила одного из четырех богов, представляющих собой фундамент порядка, Во время своей погибели настолько невероятно велика, что он был способен активировать даже формулу Бенаевна, разделяющего мир на четыре части. Его основа бурно мерцала, словно умирающая звезда. Делефред, вероятно, даже не собирался перерождаться, а пытался в обмен на свою погибель применить Бенаевна, что покроет мир отчаянием. Даже четыре злых царя вместе не смогут сдерживать его вечно, и на создании барьеров никто из них по сути не специализировался, Но важнее всего было то, что Кайхерам почти достиг своего предела. Да и остальная троица уже израсходовала приличный объем магической силы. Без сдерживающего распространения Бена Евна, Гегегегел, ситуация резко склонится в сторону врага, и это черное сияние разрастется до таких масштабов, что поглотит Мидхейс. По цепочке активируются формулы, выгравированные по всей Земле, и Бена Евн появится по всему миру, С переписанной формулой оно, как он и сказал, превратится в стену отчаяния, что обрушится на смертных. Однако, от непонимания Дельфред нахмурил брови. Никто из четырех злых царей даже не пытался предпринять что-то новое. Царь загробного мира, царь проклятий, царь тлеющей смерти и даже царь Аллах Аллахнатгроби не собирались бежать и просто тратили все силы на сдерживание Бенаевна. «Позвольте спросить вас, цари демонов». Вы практически истощили магические силы и жизнь. Помощь не придет, даже если вы попытаетесь выиграть время, а ежели решите сбежать, стена покроет мир. И все же вы не падаете духом, как же вы собираетесь бросить вызов отчаянию? «Ты проиграл в тот самый миг, как задал этот вопрос!» Сказал царь загробного мира. «Марионетки трупы, значит?» Гордо продолжил за ним царь алых надгробий. «Любые полномочия сойдут на нет», Если их пользователь сгинет, мне не нужно ничего делать». Божественные глаза Дельфреда напряглись, он понял цель четырех злых царей, но, похоже, ему это казалось непостижимым. Сгинувшие боги пребывают в осушающую пустыню смерти, а поскольку бог смерти является ее хозяином, даже сгинув он просто вернется в собственные божественные владения. С каждой погибелью сила бога конца жизни растет, и даже если попытаться запечатать его божий лик, «Марионеток трупов это не остановит <свят> Довольно засмеялся Ильдмейд. запечатать <свят> Ты всерьез думаешь, что он станет просто запечатывать тех, кто навредил его любимейшей дочери и бесцеремонно ступил на землю владыки демонов?» «Каким бы бессмертным он ни был, и насколько бы не увеличивалась его сила, все это не имеет значения!» «У правой руки владыки демонов есть лишь один вариант!» Он энергично растянул руки и... и выпустил в воздух золотое пламя, которое превратилось в бесчисленные божественные мечи. Затем сбросил лорда Юи вниз и нарисовал огромный магический круг, соединяющий мечи между собой. Ставя барьер, чтобы потянуть время, Эльдмаэд громко выкрикнул. «Разрубить и убить! Разрубить и сломать! Разрубить и уничтожить!»